Глава вторая. Новый сосед. Существует в мире один парадокс. Стоит только что-то заметить и придать этому значение, и вот ты уже встречаешь это повсюду. В моем же случае все оказалось куда сложнее, ведь Александр Розанталь сидел от меня на расстоянии нескольких столов. И пусть я не могла поймать его взгляда, была уверена, что, стоит отвлечься, его внимание сосредоточится на мне. Паршивое ощущение. В какой-то момент начинаешь думать, что это плод твоего воображения, и ты вовсе не столь важная фигура, какой себя возомнила, чтобы хотя бы отголоском мысли проникать в сознание сильнейшего огневика магической академии Атарсис. Он сидел с друзьями, теми двумя, что вместе с ним находились в тайной комнате, и еще с парой студенток, одна из которых сократила расстояние между их плечами до минимума. Я же обедала одна. У меня пока было не так много знакомых, с которыми я могла бы гулять в свободное время или хотя бы вот так делить стол. Привет. Чужой поднос с едой звонко упал на противоположную сторону стола. И фигура Данила полностью загородила собой огневика. Похоже, в виде исключения Вселенная исполнила одно из моих желаний. Как вчерашняя проверка, «Привет, а ты не слышал?» Я усмехнулась, искренне радуясь появлению парня. «Что слышал?» Устраиваясь поудобнее на новом месте, он положил сумку сбоку от себя. «Что-то случилось?» На его лице отразилось беспокойство, перемешавшееся с вопросительными нотками в голосе. «У нас сменился представитель на королевском турнире. За прошедшую ночь я смирилась со случившимся, да и водные процедуры во время сна отвлекают от остальных забот». Я очнулась в фонтане, в нескольких улицах от того места, где мне сняли комнату. На улице температура плюс 10, а я – в одной промокшей насквозь пижаме, посреди невесть, что повидавшего бассейна. Дополнял композицию «Бар за углом», смех и крики посетителей которого эхом разносились по пустой улице. Если скажу, что мне не стало страшно, то нагло совру. «Да я так испугалась!» что расстояние до дома, которое по дню прохожу за четверть часа, преодолело за пару минут. Под конец легкие горели огнем. «Что? Ты?» На лице Данила отразилось неподдельное удивление и шок. Приняв молчание за согласие, он покачал головой с видом человека, что не верит в случившееся. Добыть да того не может!» «Оказывается, может!» отозвалась я, поняв, что наелась и отодвинула от себя тарелку. «И как? Какой уровень?» С волнением продолжил он, беря в руку ложку. «Да не смотри на меня так. Ничего особенного. Тот же пятый. Я всего лишь на крупице силы опередила предыдущего участника». На лице парня промелькнуло разочарование. Но оно почти сразу же сменилось довольной улыбкой. «Ну, знаешь, пятый, не шестой, как у меня. Так что поздравляю, подруга!» Данил наклонился через стол и похлопал меня по плечу. В тот момент, когда он встал, мой взгляд случайно упал на столик вчерашних знакомых. И лучше бы этого не происходило. Черт, так и знала. Только что я все-таки добыла доказательства того, что Розенталь на меня пялился. Хотя такие, как он, скорее прожигают дыру, раздражает. Что ему надо? Хотя, как иронично получается, теперь и я будто за ним слежу. Но он же первый начал. Данил вернулся на своё место, и всё возвратилось на круги своя. Больше мы проверку моего уровня не обсуждали, вернувшись к насущным проблемам, к учёбе. Парень обещал отдать мне свои конспекты, но уже который день забывал их принести. Вообще мы учились на разных курсах. Я на первом, он на втором. И познакомились благодаря секретарю ректора, что вела записи по прибывшим. В том числе фиксировала город, в котором мы ранее жили. Раньше я не понимала, откуда столько чувств возникает у людей, когда они встречают земляков. Может, потому что я всегда жила в городе, в котором родилась? Но, оказавшись в другом мире, совершенно иначе начинаешь смотреть на подобные вещи. Поэтому, когда мне сказали, что на год старше учится парень с того же места, откуда прибыла я сама, то не прошло и дня, как я его отыскала и познакомилась. И теперь я могу с уверенностью заявить, что это едва ли не лучшее событие, произошедшее со мной в Церенте. Данил мне понравился и на первый взгляд показался общительным и добрым. По крайней мере, теперь я не совсем одна. Правда, была еще Кирстен с моего курса, но она себе на уме. Мы дружили не потому, что нам нравилось, а потому что особо не с кем было. А еще наше расписание занятий практически совпадало. Учебный день подошел к концу и я возвращалась домой. Солнце уже прильнуло краем к горизонту, разбрасывая оранжевые краски по небу. Город с покрытыми брусчаткой дорогами будто всегда балансировал на грани, склоняясь то в одну, то в другую сторону, временами напоминая европейские ухоженные тихие улочки с красными крышами и стенами из светлого кирпича. А иногда – мрачные районы Лондона, наполненного серыми, но величественными постройками. По крайней мере, именно таким мое воображение рисовало этот город. Как я уже говорила, с не церемонились, не водили за ручку, ожидая, пока мы научимся здесь жить. Практически сразу нас будто выталкивали в самую гущу событий. Пинок под зад не давали. И на том спасибо. В первый же день мне нашли комнату. Сняли ее, вручили месячную стипендию вместе с картами города и территории Академии и напоследок дали маячок в виде брошки с камнем, которую обязали постоянно держать при себе. Магистр Ким предупредил, что я могу использовать ее лишь в том случае, если мне грозит реальная опасность, например, похищение или нож к горлу. В остальных случаях разбирайся как хочешь. Замечательно. И да, магистр Ким – куратор первого курса третьего факультета. Он иномерец и, как можно догадаться по фамилии, кореец. Когда проходишь через портал в озере, знание местного языка автоматически вкладывается в голову, поэтому проблем с пониманием друг друга у студентов нет. Незаметно я подошла к своему дому, четырехэтажному зданию с острой крышей и треугольными каменными козырьками над окнами. Дверь оказалась распахнута, а на крыльце стояло несколько деревянных ящиков. Проскользнув в полутёмную прихожую, я заметила консьержку, тучную темноволосую женщину по имени Магда. Вообще не знаю, почему её до сих пор не уволили, ведь в большинстве своём ей было на всё плевать. Она просто сидела весь день, читая местную газету или обсуждая сплетни по местному аналогу телефона. Только здесь его называли передатчиком. Ночью и по выходным пост пустовал. Скорее всего, хозяйка здания решила на этом сэкономить. Но зато сдаваемые комнаты оказались хорошо обставленными и уютными. А бесплатный завтрак по утрам довольно вкусным. «Кто-то вселяется?» – спросила я, показывая на коробке. Магда подняла голову от газеты. «Да, будет жить на третьем этаже», – сообщила она, подзывая меня ближе, движением руки. «Тоже студент, как и ты. Тот еще красавчик. Такие глазищи!» а взгляд я даже пожалела что не моложе хотя бы на пару годков м да ну вам пара лет не поможет сомневаюсь что даже десять будет достаточно подумала я но вслух естественно не сказала лишь натянуто улыбнулась и побрела к лестнице сразу забыв про нового жильца лишь проходя мимо этажа где находилась комната нового соседа заприметила еще несколько коробок стоявших у распахнутой двери судя по шуму Парень находился внутри. Я же жила на четвертом, под самой крышей. И соседей у меня не имелось, хотя рядышком и пустовали пара комнат. Как я поняла, дом стали сдавать лишь недавно, поэтому его еще не полностью заселили. Может, поэтому же и его состояние внутри такое хорошее. Я открыла дверь своей комнаты обычным массивным ключом и вошла внутрь, радуясь тому, что, наконец, могу побыть в одиночестве. В просторном помещении стояла кровать-полуторка, заправленная белыми простынями, письменный стол, небольшой шкаф, висело зеркало на стене, но самым прекрасным оказалось наличие маленького балкона, на который вели узкие двустворчатые двери. Пока погода позволяла, я часто вытаскивала наружу кресла из лозы, накрытое тёмно-серым пледом, и проводила там большую часть своего свободного времени. И вот, вернувшись домой, умывшись и переодевшись, Я вышла на балкон. Вытянув руки вверх, вдохнула полной грудью, наслаждаясь последними лучиками солнца. Но идиллия была в мгновение ока разрушена грохотом. Я оглянулась, ища источник шума, и лишь спустя секунду догадалась, что звук донёсся снизу. Перегнувшись через перила, заметила лишь тень, танцевавшую на парапете. А через мгновение раздался звук закрываемой двери, и балкон на третьем этаже опустел. «Так, кажется, сосед поселился как раз подо мной. Надеюсь, он не будет слишком громким». Пожав плечами, я вернулась в комнату. Новый жилец меня практически не волновал. Ну и что, что студент? Только в моей академии насчитывалось несколько тысяч будущих магов, не говоря уже о том, что помимо неё существуют ещё две. Студентов в этом городе слишком много, чтобы придавать значение кому-нибудь из них. Тем более, он не единственный проходящий обучение маг, живущий со мной под одной крышей. Остатки вечера миновали без приключений. Я поужинала пирогом с мясом, купленным в лавке по пути домой. Было лень спускаться на первый этаж в общую кухню. Да и кто-то подъедал мои продукты, купленные в первый день после заселения. Но кто именно, понять я не могла. Поэтому решила не быть никому спонсором и временно не складывать провизию в холодильный шкаф. Только делать что-то с воришкой надо было. Поэтому я находилась в стадии разработки плана по его поимке. После ужина решила перечитать сегодняшние лекции. Эта привычка у меня сохранилась ещё с университета. Стоит заново изучить записи перед сном, и они надолго оседают в моей голове. А учитывая, что сейчас вокруг меня крутилось слишком много информации, это было как никогда кстати. Да, я попаданка с крупицами магии. И стоит подумать об этом, как кровь закипает в жилах и чешутся кулаки. Я бы с удовольствием побила какую-нибудь грушу, чтобы сбросить напряжение. Но тем не менее, это вовсе не означало, будто я брошу всё на самотёк. Наоборот, эти годы в академии я проведу с пользой. Выучу всё, что только можно будет. Если понадобится, буду спать, кушать и даже в туалет ходить с книгами. Пусть этот мир не думает, что я слаба. Нет. Совсем нет. Покончив с записями, я собрала сумку на завтра. А перед тем, как забраться в постель, набрала в ванной немного воды и оставила дверь в нее открытой. Надеюсь, это убережет меня от ночных блужданий. Засыпала долго, и все из-за мрачного предвкушения очнуться у черта на куличиках. Ладно фонтан, но оказаться среди ночи в канаве на окраине казалось худшим из всего. В центре города, по крайней мере, воров и бомжей нет, а вот на окраинах их более чем. Это пугало. Если я вновь бессознательно уйду куда-нибудь, надо будет обратиться за помощью, к куратору, например. Неделя после перемещения уже прошла, и, по идее, блуждания должны были закончиться, но почему-то эта билиберда раз за разом повторялась. Наконец-то попытки попасть в объятия Морфея увенчались успехом, и беспокойные мысли выветрились из головы. «Эй!» — кто-то тронул меня за плечо. «Ты в порядке?» Я всё ещё спала и не спешила открывать глаза. Реальность сливалась со сном, который подстраивал её под себя. Поэтому прямо сейчас мне казалось, будто это мама будет меня, как делала это много лет подряд до моего перемещения в Церент. «Сейчас, мам!» Уже встаю, пробурчала я и, услышав собственный голос, начала просыпаться. Мама, отозвались, явно не принадлежавшим моей мамуле тоном, а затем меня хорошенько встряхнули. Распахнув глаза, я увидела рыжеволосого парня, того самого из секретной комнаты, что сидел, развалившись на диване. Мы еще перебросились любезностями, после чего я сочла, что мы друг другу не понравились. Он был одет в просторную зеленую рубашку, белые хлопковые брюки и домашние тапочки. Волосы торчали в разные стороны, и вблизи видно было россыпь веснушек на его лице. Парень смотрел на меня, нахмурившись. Он явно мало понимал происходящее, прям как я. Так продолжалось до тех пор, пока я случайно не шевельнула ногой и не поняла, что стою одной ступней в ведре с водой. Той самой водой, которую Магда отстаивала, чтобы поливать многочисленные цветы, расставленные по этажам. «Ох, блин! Да что за ерунда!» Выругалась я, вытаскивая ногу и встряхивая ею в попытках смахнуть лишнюю влагу. Но, потеряв равновесие, нечаянно наступила на тапочек рыжеволосого. Он придержал меня за плечи. Не то чтобы я собиралась падать, всё-таки не настолько неуклюжая, но, наверное, его помощь оказалась кстати. Спасибо. И. «Извини», — сказала я, отстраняясь и разворачиваясь лицом к наполовину опустевшему ведру. Посудина стояла в углу. И, судя по всему, ночью я спустилась на этаж ниже, залезла в воду и продолжила спать дальше, прислонившись к стене. «Такое вообще возможно?» «Ну, в этот раз я, по крайней мере, не отправилась гулять по ночному городу». «И что это было?» — спросил парень. «И надо отдать ему должное». Он совсем не разозлился из-за того, что я отдавила ему ногу. Не уверена, что знаю, отозвалась я и, решив поделиться проблемой с кем-нибудь более опытным в магии, продолжила: Я здесь всего чуть больше недели, но уже искупалась в болоте, в фонтане и вот в ведре. Самое главное, что я не помню, как делаю это, сознание ускользает, или я просто сплю. Мне говорили, что это нормальная реакция. Тело пытается быстро поглотить колдовские частицы, которые не получала годами. И раз моя магия водная, то вполне логично, что меня тянет к этой стихии. Только происходящее всё равно кажется странным, да и небезопасным. Если честно, я отнюдь не тот человек, что делится с другими проблемами. Зачастую я придерживалась правила «у остальных людей и своих неурядиц достаточно». Но неожиданное пробуждение – сыграла свою роль и в очередной раз выбила меня из колеи. «Я не разбираюсь в магии иномирцев, но то, что ты описала, довольно часто происходит с магами, когда они истощили свой сосуд. Поэтому, возможно, тебе не стоит волноваться», — ответил рыжеволосый. Он склонил голову на бок, и в воздухе повисла какая-то неловкость. «Ты тоже живешь в этом доме, да?» Я все еще обдумывала его слова, поэтому отстраненно кивнула. Да! и лишь спустя пару секунд до меня дошло истинное значение его вопроса. Я, встрепенувшись, добавила, «Так это ты вчера вселился?» Сосед кивнул, потом усмехнулся, засунув ладони в карманы брюк. Моя бровь вопросительно изогнулась, и он пояснил, «Занимательное совпадение». Мысленно я с ним согласилась. В какой-то степени ситуация с ведром разрядила напряжение, возникшее во время первой встречи, и, что удивительно, Снобистские качества местных магов за несколько минут разговора пока никак себя не проявили. Наоборот, парень неожиданно протянул мне руку и представился. Вацлав. «Ева!» — сжала я его ладонь. Она оказалась тёплой и сухой на ощупь, а кожа чуть-чуть шероховатой. Наверняка это результат тренировок с оружием, которые входили в обязательную программу Академии. Но сделанный рыжеволосым жест был куда глубже, чем могло показаться на первый взгляд. Когда маги обмениваются рукопожатиями, они признают друг друга. Это своего рода знак уважения. Поэтому неважно, девушка ты или парень, у этого маленького обряда иная цель, чем у простого приветствия среди мужиков, как у нас, на земле. «Только я и номерянка, а он местный, и теперь я по-настоящему удивлена». Ведь первое впечатление о парне было крайне паршивым. «Не надумывай ничего. Я знаю, что был неправ». Вацлав примирительно поднял ладони вверх. «Просто сначала решил, что ты одна из тех, кто следит за нами». «Следит? Зачем за вами следить?» «Вот и я о том же», – пожал он плечами, так ничего и не разъяснив. «Ты в академию идешь?» «Точно! Академия!» Из окна в конце коридора лился яркий свет. А это означало, что утро давно наступило. Сколько сейчас времени? Уголки губ Вацлава дёрнулись вверх в намёке на новую усмешку. «Ну, когда я покидал свою комнату, до начала занятия оставалось полчаса. Мне ко второму занятию, поэтому не спешу», — поведал он. «А вот я спешила. И ещё как!» «Ладно, пока», — бросила на ходу, шлёпая голыми ногами по полу. Мчась к лестнице, я думала лишь о том, что мне ни за что нельзя опаздывать. Ответного прощания, если оно и было, я не расслышала, так как уже через несколько секунд оказалась на своем этаже.